Виктор шел по ярко освещенному коридору, рассеянно кивая на приветствие проходящих мимо людей, одетых в такие же, как и у него белые халаты. Из дверей выскочил старший лаборант в защитном комбинезоне. «Привет, Витек!» – прикричал он. «Давай быстрее, опаздываем! Передевайся и дуем на реактор!» Спускаясь к реактору, Виктор протянул руку и обхватил Андрея за шею, оставив его в тени лестницы без сознания. Раскрыв инструментальный ящик, он вытащил небольшой металлический контейнер. Ят крэм крышку, набрал над крышемся цифроблоте код из девяти цифр. Прикрепив его к энергопроводу, Виктор повернулся и направился к выходу. Белое пламя настигло его всего в 50 метрах от выхода. Таймер сработал раньше. Обичных 20 минут не оказалось и в помине. Тело Виктора накрыла раскаленная волна и погрузила его в небытие. Серый вечер зоны отчуждения. Старик пространно смотрел куда-то вдаль, заросший бурьяном холму. «Ты ведь с самого начала знал», – задумчиво сказал Алан. «Да, был в реакторе один раз, и там получил информацию о том, что человек зоны вернется в ее лоно. Я только одного понять не могу. Мне сейчас должно быть 83 года, а мне от силы 30 лет». «Ну и что? А мне-то ведь 38». А я выгляжу, как старый дед. Зона порой не такие штуки выделывает, сам знаешь. Ответил старик, почесав бороду. Он помолчал и продолжил. Тебя нашли недалеко от реактора. По какой-то счастливой случайности ты был жив. И был в коме. Военные забрали тебя. Думаю, чтобы допросить, когда ты придешь в себя. Но чтобы сохранить тайну катастрофы, Они бы не задумываясь убрали своего лучшего агента. Вот это они и попытались сделать, установив таймер на более раннее время. Но ты выжил. Я узнал об этом, работая сначала в секретных архивах, а потом стал руководителем отдела. С помощью наноразработок мы пытались вернуть тебя. Да, 50 лет в коме это немало. Я сбежал, когда узнал что из тебя собираются сделать машину для убийства. Воля и судьбы, именно ты стал тем, кому поручили убрать меня. Мне лестно. Лучший киллер всех времен. Это чего-нибудь достоит. Старик замолчал. Почему не Рон? Спросил вдруг Аллан, глядя на старика. Я очень строг был подчиненным. Порой не сдерживался. Иногда, ответил сталкер с легкой улыбкой, глядя куда-то вдаль. Аллан вытащил ТТ и, посмотрев на него, бросил в сторону. — Это странное чувство, — сказал, глядя на темное небо. — Знать, что ты был виновником страданий тысяч людей. Знай, что это ты породил Зону. — Нет, Аллан. Зону породил не ты. Зону породили люди. Те, которые создали АЭС. И те, которые послали тебя устроить эту катастрофу. Ты лишь жертва. Ты же самое настоящее дитя Зоны. Он замолчал и закрыл глаза. Алан, привалившись спиной к бетонному обломку, тоже закрыл глаза. На душе было спокойно. Игла пропала без следа. Пора было спать. Завтра им предстоял еще один тяжелый день жизни в зоне отчуждения. И аномалии не обнаружено Твой кейгер спокоен И сердце ему вторит в такт Ты заслужил Я тебе доверяю Выбор оружия Приятная тяжесть в подсумках Первый твой артефакт Тени Чернобыля Свинцовыми тучами В бездну носят Это серое небо Башня некрополя четвертого блока Рвет души на части, убивая надежды, ничто не будет, как прежде. Начейку я чувствую их в темноте, хищные взгляды, знамения в черной воде, дом на болоте. Для тех, кто собьется с пути Убежищем станет Но на карте его не найти Тени Чернобыля свинцовыми тучами В бездну уносят Это серое небо. Это серое небо. Башня некрополя. Четвёртого блока. Рвёт душу на части. Убивая надежду. Ничто не будет как прежде, благими намерениями. Мастим дорогу туда, откуда уже никогда не вернуться, Навеки забудем все то, что любили и верили теперь, делая выстрел, не забывая оглянуться Не забывая оглянуться. тени Чернобыля. Свинцовыми, тучами. Безду носят Это серое небо Башня некрополя Четвертого блока Рвет души на части Убивая надежду что не будет как прежде